Часть четвертая. Глава первая. По возвращении в Нижний Тадил Мирон сразу взялся за работу. К этому времени Ефим Алексеевич постепенно оборудовал большую мастерскую. В ней работало около полусотни отборных мастеровых. 17 слесарей, 16 плотников, 7 кузнецов и 4 машиниста. Черепанова соорудили плавильную печь, в которой сами плавили металл и сами отливали детали машин. Днем и ночью механиков одолевали мысли о конструкции сухопутного парохода. Не раз они вдвоем шагали по пустырю по направлению к выскому заводу. Здесь намечено было уложить первые колесопроводы. По ним и пойдет их машина. Загодя они заказали отливку колесопроводов на выском заводе, а колеса — в Верхнесалдинском. Постройка пути мало беспокоила Черепановых. К этому времени на русских заводах накопился большой опыт. Подобная первая внутризаводская рельсовая дорога была проложена еще в 1763 году на Змеиногорском руднике на Алтае русским механиком Кузьмой Дмитриевичем Фроловым. Его сын Петр Кузьмич затеял большое дело. Он вынес железную дорогу за пределы завода и создал несколько проектов многоверстных железных дорог. В 1806-1809 годах Петр Кузьмич соорудил рельсовую линию между Змеиногорским рудником и заводом, который был ставлен на реке Кораблихи, притоке Аллея. Самое замечательное то, что строитель впервые применил выравнивание местности. Он скопал крутые уклоны, сделал выемки грунтов, построил над глубокими оврагами мосты, пробил тоннели в горах, и дорога стала весьма удобной для движения. потребовало меньше тяговых усилий при перевозке грузов, да и опасности крушений исчезли. Кроме того, Фроловы много думали и над формой колесопроводов. Это было чрезвычайно важно. До них применялись колейные рельсы, представлявшие собою углубление для колеса. Такие и видел Мирон за границей. Фролов придумал более надежные и удобные колесопроводы. Он придал рельсу выпуклую форму. Такие колеса провода не засорялись, с них легко скатывались упавшая руда, песок, грязь. А чтобы колесо прочно держалось на рельсах, он изменил его форму, устроив по его окружности желоб. Теперь вагонетка прочно и беспрепятственно катилась по путям. Об изобретении Фролова много позднее написал профессор Санкт-Петербургского университета Щеглов. Черепановы эту статью не читали. Но через досужих людей знали о ней и решили применить колесопроводы русского механика. Однако Ефим и Мирон пошли дальше Фролова. На Алтайской железной дороге вагонетки двигались конной тягой, а Черепановы решили поставить на рельсы паровой двигатель. Это было в России впервые. За плечами Черепановых был большой опыт. Они построили несколько паровых машин. Механики понимали, что центральное место в двигателе займут котел и топка. Расчетами ни отец, ни сын никогда не занимались, до всего доходили чутьем и опытом. Вот и сейчас им предстояло решить, как устроить машину, чтобы топка давала равномерный жар, и чтобы котел выдержал большое давление паров. До всего они доходили после больших раздумий и неудач. Опыты и работы отнимали много времени, а Санкт-Петербургская контора торопила. Данилов, интересуясь ходом дел, обязал Черепановых представлять, Двухседмичные сведения о наличности материалов при выском заводе. Какие из он их продвижаются при заводе вновь заводимые постройки? Вскоре Черепанова представили в Нижний Тагил рапортичку о своей работе. А в ней сообщали, что ковны в строящемуся пароходному дилижансу приготовляются деревянные модели, по коим отливаются чугунные и медные припасы, равно и отковываются железные принадлежности. кои изготавливаются своими рабочими, где находились разных цехов рабочих до 21 человека. Мирон с плотниками тщательно мастерил деревянные модели, а отец весь январь следил за отливкой главных частей двигателя. Ефим помолодел в работе и успевал всюду. Вместе с кузнецами он занимался поковкой железных частей, с литейщиками отливал чугунные и медные принадлежности. Им мерещился сухопутный пароход. Вот перед ними лежат только что отлитые, еще теплые детали. Как приятно взять их в руку. Теплая шестеренка согревает шершавую руку, приятно давит на ладонь. Еще приятней смотреть, как на станке обрабатывается медная деталь. Ефим аккуратно и крепко прижимает резец, быстро вращается валик. От резца вьется дымящаяся стружка. она горит сверкает извивается змейкой и обрываясь падает у ног превосходно прекрасно дышится за кипучей работой весело смотреть на белый свет черепановы так увлеклись делом что позабыли об окружающем в работе все и радость и печаль в творческом труде обо всем забудешь но люди не могли забыть о черепановых по нижнему тагилу прошел слух об их машине Больше всех взволновал этот слух владельца заводской конницы Климентия Ушкова. Умный и строптивый Клементий Константинович давно уже недолюбливал Черепановых, страстно завидуя им. Весть о том, что Ефим с сыном строит сухопутный пароход, на котором будет доставлять руду к заводу, сильно взбудоражила Ушкова. Крепкий, важный старик явился в домик Черепановых. Он без приглашения по-хозяйски уселся к столу. И, сознавая свое значение, строго спросил Ефима. «Правда, что ты новую машину строишь?» «Правда», — подтвердил Черепанов. «Если хватит сил, она во многом облегчит труд человека». «Сатанинское дело ты задумал, Ефим». И, подняв перст, Ушков указал на иконы. «Ты о Боге подумал? Не вечны мы тут, человеки, на земле». — Позовет нас Господь ко престолу и спросит, как жили? — Брось, Ефим, черта тешить! Механик покраснел, вся кровь ходуном заходила в нем. Знал он, не о спасении души заботится Ушков, а о своей выгоде. Пойдет пароходка, конница Ушкова останется без дела. Овладев собою, Ефим ответил сдержанно. — Умен и силен ты в священном писании, Климентий Константинович, уважаем нами. Но прошу тебя, не страши, Адам. Работному человеку от не страшен. Ему пекло уготовано тут, на земле. Гляди, как маются. — Молчи, вольнодумец! — прикрикнул Ушков. — За такие речи язык рвут. — Не чаю в тебе доносчика видеть, — спокойно отозвался Черепанов. — Доносчиком николи не был и не буду, — сердито перебил владелец конницы. — Но скажи, зачем хлеб отнимаешь у меня? — Ты и так счастлив. Вольный обладаешь, а я все в ерме. — Ах, Ефим, Ефим, для кого стараешься? — Для народа своего стараюсь, — твердо ответил Ефим Черепанов. — Не обессудь, Клементий Константинович, не могу я отречься от своей мечты. И не завидуй, что за вольность пожалована мне. Как медведь нацепи топчусь. Суди сам, вся семья в крепостных, сын Мирон тоже в рабстве. Какие тут радости? Подумаешь, сердце кровью обливается. Не мои раны. Ушков тяжело опустил голову. В густых темных волосах его серебрилась ранняя седина. С минуты длилось тягостное молчание. Потом гость оживился, положил руку на плечо Черепанова. — Послушай, друг, — вкрадчивым голосом заговорил Ушков. — Чую, тяжко тебе отречься от выдумки. Да и барские хлуи строгие теперь не отвяжутся. — Вот что скажу, друг, бери отступного, молчи только, а машины пусть не будет, скажешь, не вышло. Словно огнем обожгло Черепанова. — Не будет этого! — резко бросил он в лицо Ушкову и вскочил. — Значит, не так, не этак? Подумай, Ефим, как бы потом не пожалеть, — со вздохом сказал тот. — Не пожалею. Сам не сроблю, сын Миронка сделает. Он дальше моего шагает. — Шагает-то шагает, но могут и остановить! — с многозначительной улыбкой перебил Ушков. — Ну что ж, тебе виднее. Владелец конницы встал, надел шапку. У порога он снова задержался и сердито обронил. — Не суждено, выходит. Отныне мы, Ефим, с тобой враги! Насмерть враги! Он хлопнул дверью, и вскоре за окном проплыла его могучая прямая фигура. На душе Ефима стало тяжело. Угрюмый, сутулившись, он прошел на свою фабрику. Целый день лихорадочно работал и молчал. На камне всю зиму лютовали морозы, на дорогах и в степях бушевали метели. Глухо гудели боры в горах. Господский парк разубрался в иней. На льду пруда темнели фигуры одиноких рыбаков, ловивших на блесну рыбу. На берегу возвышались громадные ели, отягощенные шапками снега. Застыла земля под зимним одеялом, укрылись звери в берлогах. Ночи пали темные глухие, со спокойной и ясной тишиной. От жарких домен над Нижним Тагилом олело зарево. В самую студеную пору, преодолев снега и расстояние, из далекого скита пришел старец Пафнутий, сагбенный желтоликий киржак. Он забрел в избушку Черепановых, благословил хозяйку и попросил истопить баню. Евдокия со снохой наносили воду, накалили каменку и проводили старца до бани. Приход скитника не сулил хорошего. До Ефимовой души добираются, — хмуро подумала поблекшая жонка. Обидится отец и прогонит наставника. Ей не хотелось обижать мужа, но она боялась и скитника. Старец долго распаривал свое костлявое тело, кряхтел, ополоскался, обрядился в чистое белье, вернулся в светлицу. Только уселся за стол, и черепановы подоспели. Они низко поклонились старцу и стали умываться. Хозяйка тем временем покрыла стол скатертью, положила свежий пахучий каравай, расставила чашки, разложила ложки и с ухватом потянулась в печь. От горячих горшков запахло вкусным варевом. Жареными щами, бараниной, свежие, умытые механики сели за стол, настороженно поглядывая на старца. Наставник Пафнутий молчаливо полез в дорожную котомку и извлек из нее деревянную чашку и ложку. — Не мерщусь, — пояснил он хозяину. — Ни мяса, ни парного не принимаю. Сделай-ка мне, хозяюшка, тюрю. Евдокия тяжело вздохнула. Эстоль брел через пустыни и горы и на одном квасе. Сгибнешь, батюшка, этак, заикнулась она. Скитник строго посмотрел на женщину. Тело смердящее пусть гибнет, а душа возрадуется. Горе филистимлянам, кое душу дьяволу продают, торжественно произнес он, и глаза его фанатически блеснули. Мирон хмуро посмотрел на старца. Леном веяло от хилого сухого скитника. Бледное, изборожденное глубокими морщинами лицо, сивая с желтизной борода, делали его неживым, выходцем из могилы. Голос старца звучал глухо, зло. Он настоял на своем. Хозяйка налила ему чашку квасу, накрошив туда хлебного мякиша. Старец поднялся, а за ним поднялись и повернулись к образу хозяева. Стали истово молиться. Старец Пафнутий женок за стол не пустил, и они насыщались за холщевой занавеской. Все ели молча, уткнув глаза в чашки. Время от времени скитник кидал грозные взгляды на механиков. Он привык к покорности своей паствы и потому, заметя торопливость Мирона в еде, постучал ложкой по столу. — Не торопись, малец, бесовское дело обождет. — Ты что, дедушка, грозишь? — вспыхнул Мирон. — Откуда выискался такой строгий? — Батя у нас за столом за старшего, ему и стражать. Глаза скитника недобро сверкнули. «Кш — Кш-кш! — застучал он ложкой. — Зелен речи держать! Он отодвинул чашку. — Ефим, я к тебе пришел! Скрипучим голосом обратился он к Черепанову. — Пора подумать о спасении души. По земле идет блуд великий. Ловцы сатаны пленяют души христиан. От скита послан сюда. — Какая нужда во мне вышла, батюшка? — сдержанно спросил Ефим. Он отложил ложку, утер бороду. — Без нужды, страстотерпцы, живем. Малому невеликое надо. Душу твою спасти пришел. — Погоди, батюшка, что то рано засобирался. Вот пароходку отладим, тогда и посмотрим, что будет. — Не построишь ты своего демона, прокляну! Скитник вскочил, поднял над головой двуперстие. — Прокляну! Нафиме предам! — Ни я, ни сын мой с демонами не знаемся, — не уступал Ефим. — А какая сила сидит в железном чреве? Кто вечно в огне в кипящем обретается, сатана! Вот кто двигает твои машины! Дьявол! Дьявол! — истошно закричал старец, и в углах рта его выступили пузырьки пены. Черепанов пристально взглянул на скитника и спокойно ответил. «Пар есть сила чистая, светлая, и облачко лебяжье — тот же пар на воздусях. Никакой нечисти в своей затее мы не видим, и ты не грозином. Не дано тебе судить нас. Мы облегчение несем народу, а ты назад тянешь». «Верно, батюшка», — обрадовался Мирон. Колщевая занавеска шевельнулась из за нее выглянули встревоженные лица хозяек ты младень помолчи стукнул посохом старец с отцом веду речь а не с тобой помолчи окаянец сверкнул он мрачными глазами в сторону молодого механика он не дитя а умелец с гордостью за сына прервал скитника черепанов и запомни батюшка мирон не окаянец на камне он первый механик И в Англии и в иноземщине он побывал, и людей, и многое другое повидал. И тебя поучить может кое-чему. — Эван куда метнула, затряс в ярости посохом старец. — И ты, человек, в разуме мне перечишь. Ак или в иноземщине был, то пусть пред святой иконой речет, что бриты, и те свои машины, сказывают, поломали, ибо злой дух в них хлеб от христиан поднимал. злой песий дух в машинах. Черепанов нахмурился. Упрямство киржатского старца вывело его из себя. «Злой дух у тебя под хламидой, чего рычишь, как зверюга? Пришел под чужой кров и шумствуешь. Ведомо тебе, что бриты не потому поломали свои машины, что они худы для них. Восстали они против тяжкой кабалы своих заводчиков. Кабы машина труженику, он радовался бы ей». Старец опешил от неожиданного отпора. Вылупил белесые глаза на Черепанова, и посинелые губы его задрожали в ярости. «Свят, свят, бес в нем, бес!» — закрестился он, проворно собрал котомку и взял в руку посох. «Не место мне тут, где старших не почитают, да с бесовской нечистью водятся. Николи подобного не видано и не слыхано. Не будет моего благословения на вас!» Он закинул лямки котомки за плечи, перекрестился на иконы и, не оглядываясь, плюясь и ахая, пошел прочь. Только скрылась за дверью хилая фигура скитника, как Евдокия вышла из-за холщевой занавески и с укором посмотрела на мужа. — Что ты наделал, Ефим? Теперь на весь камень опозорит. И ты хорош. Задираешься с кем не положено, — накинулась она на сына. Старик сел на скамью, улыбнулся жене. Ну, чего расхорохорилось, как воробей перед дракой. — Честная моя, милая, не опозоришь. Золото и в грязи блестит. Дело само за нас с Мироном покажет. — Садитесь-ка, за стол, благокислый дух унесло, — оживился он. Угрюмость с его лица как рукой сняло. Он спокойно принялся за еду. — Батюшка! А ведь он в кержацкий конец побежал. Вдруг осенила Мирона догадка. Вот свето Пусть, а мы свое дело знай. Пустился в драку, кулаков не жалей. Мои думки сейчас о другом, о котле. Ты бы хоть за столом, отец, о другом сказал. Со вздохом взглянула на него жонка. Матушка, — улыбнулся Мирон, — разве можно думать о другом, когда всю душу одна мысль захватила? За окном синел ранний зимний вечер. Вороны с граем кружились над высокими березами, примащиваясь на ночлег, заголубели снега, в морозном небе замерцали звезды. Прямо из-за стола отец и сын снова пошли в мастерскую. Черепановы упорно добивались своего, и в марте котел был готов. Его установили на железную раму основу сухопутного парохода и решили испытать. На площадке, обнесенной плотным забором, было чисто, просторно. Синело апрельское небо. Неподалеку во овражке шумел ручей. Сверхов к пруду торопились талые воды. У закраин пруда лед вздулся, посинел. На фоне светлого неба черными ветвями четко рисовались деревья. Во всем, и на горах, и в лесу, и в беге облаков, и в первых талых ручьях, и в жухлости оседающего снега, чувствовалось приближение весны. Вот-вот на Урал, золотую землю, тронутся косяки перелетных птиц. Радостное пробуждение природы придавало черепановым сил, но в душе каждого из них росла тревога. Отец явно волновался за исход испытания. Сына сжигало любопытство. Какое давление пара выдержит котел? От этого зависит все. Он решил не щадить ни себя, ни своего изобретения, лишь бы установить предел давления. Ранним утром разожгли топку, уголь разгорелся жарко. Ефим стал подбрасывать топливо, не сводя настороженных глаз, с предохранительного клапана, к которому прижимался стальной рычаг с делениями, а на рычаге была прикреплена тяжелая гиря. Прошло много томительных минут, пока в котле нагрелась вода, и гиря на рычаге незаметно сдвинулась с места. Из трубы колечками с легким шумом выбрасывало дым. Мирон с замиранием сердца следил за машиной. В нее быстро вливалась жизнь. Застроилось тепло, почти незаметно для глаза задрожали стальные части. В железном чреве копилась и давала о себе знать нарастающая сила, толкавшая рычаг. Гиря медленно ровно тронулась в путь. Миновало третье, четвертое, пятое деление. Жар становился сильнее, вздохи правика мощнее. Ефим усиленно подбрасывал уголь. Раскаленный до бела, он гудел в топке ярким пламенем. Черепанов стоял у рычагов и весело поглядывал на сына. В чистый прозрачный воздух неожиданно вырвалась белая струйка пара. Клапан приоткрылся, и из него раздался радостный, ободряющий звук. Он призывно раскатился по горам, и на него вдали отозвалось эхо. Звонок и пивуч весенний простор. От этого звенящего пробуждающего звука, схожего с заводским гудком, У молодого механика затрепетала каждая жилочка. За дощатым забором послышались встревоженные голоса. В щели, в круглые дырочки от выпавших сучков, смотрели чьи-то любопытные глаза. Там, за площадкой, происходило движение, суетня и говор. Снова взвился белый рыхлый порог, толчками поднимаясь к небу и тая, а вслед за ним, как торжественный призыв, тонко и голосисто что-то загудело, запело. за оградой раздался хмурый, удивленный возглас. «Ревет дьявол!» Десятки глаз, потемневших от страха, настороженных, незаметно следили за Черепановыми и машиной. Поодаль на дворе толпились мастеровые. Во избежание несчастий Ефим не допускал их близко. Они с радостным изумлением смотрели на механика. Широкоплечий, коренастый, с распущенной бородой, Ефим величаво стоял на мостике у котла, и лицо его лучилось от радости. Паровик работал ритмично, и исправно, с пружинистой эластичной силой, словно в нем билось молодое крепкое сердце. — Породил бес и тешится! — снова раздался за оградой неприязненный возглас. Черепанов удивленно взглянул на сына. — Кто это? — С держатского конца все старики и старухи прибрели. И откуда прознали? Ефим нахмурился. На душе угасла радость. Темная чужая сила вторгалась в его замыслы, не давала спокойно работать. Да что старики, приказчики и те, соблюдая приличия, боясь демидовской кары, шутя, а на самом деле с недоверием и хитцей спрашивали. — Ну, скоро своего змея Горыныча пустишь. А как ты думаешь, доберется он до Санкт-Петербурга? Не нравились Черепанову эти скрытые, но язвительные насмешечки. Спасибо работные относились к нему доверчиво. Они, не скрываясь, гордились Черепановыми. — Гляди, чего может достигнуть простой русский человек, — говорили в рабочих семьях. — Ума палата, руки золотые. Эх, кабы не крепостные цепи, ух размахнулись бы. Между тем давление пара в котле усиливалось. Об этом говорили деления на рычаге. — Хватит, — решил Ефим, но иначе думал сын. — Давай, батюшка, до последнего. «Да ты что, не выдержит!» — запротестовал отец. «Может, и не выдержит, а испытать надо. Все нужно знать, чтобы добиться лучшего». Глазами Рона горели. Он с надеждой смотрел на отца. «Пробуй, только осторожно!» Ефим уступил место сыну и, сойдя с мостика, озабоченно предостерег мастеровых своей фабрики. «Подальше, братцы! Неровен час взорвет! Покалечит!» На дворике стало тихо. Притихли и за забором. мирон внимательно осмотрел котел проверил есть ли в нем вода и подбросил уголь а сам отошел подальше подле машины оставаться становилось опасно риск взбудоражил молодого механика скажи ему сейчас оставь все останови машину он ни за что не сделал бы этого он готов был лечь под плеть лишь бы добиться своего узнать силу пара а до этого приходилось доходить опытом шли минуты в наступившей тишине мощным дыханием гудел пар в трубе ефим насторожил ухо за дощатым забором тихо возились и шептались ребята он слышал кто то скребется от доски взбираются на забор подумал механик и в ту же минуту над тесинами показалась курносая ухмыляющаяся рожица мальчонки дяденька а, дяденька погуди еще попугай старух спасу от них нет подальше ребята котел может взорваться прикрикнул он. Мальчонка ухмыльнулся и закричал со смехом. «А мы не боимся!» Затесом завозились снова, и мальчуган исчез. «Мой черед, мой!» — заспорили звонкие детские голоса за забором. И вдруг разом котел рвануло. Невидимой страшной силой его сдвинуло с места. С могучим ревом, клубясь, словно из пасти чудовища, вырвался пар. Трубу из тяжелого листового железа подбросила вверх, и с громом, дребезжащим гулом она покатилась к забору. Мимо Черепанова сжихнули куски железа. Как золотые лабанчики, кинутые щедрой рукой, из стопки разлетались раскаленные угли. чат и пар клубами закрыли развороченную машину людей и самих механиков. Тонкий угасающий свист жалобно пронесся в воздухе. Из котла уходил последний пар. «Га-га-га!» Раскатисто раздалось за тесовым забором, и смех, яростный, ехидный и торжествующий, потряс воздух. Ржали, хохотали сотни глоток. Ефим сжал кулаки, потемнел. И в этот миг затрещали доски, что-то заухало, и большое прясло свежего теса под тяжестью многих тел упало на землю. Из парного тумана на Ефима на карачках поползли мужики бабы. Бородатые старцы, ветхие старухи с горящими злобными глазами. Впереди всех добиралась с распущенными космами высокая жилистая скитница с оступленным взором. Ощерив темный гнилостный рот, из которого торчал большой желтый клык, она хрипло кричала. «Бес! Бес! Ага! Ага!» — кричали, орали кругом. «Не допустил Господь! Изгнал вражью силу!» Извиваясь тощими телами, тряся головами, размахивая руками, радуясь и беснуясь, торжествовали взбешенные старые кержачки. Среди этого мрака, рева и визга колокольчиками зазвенели голоса ребят. — Дяденька, дяденька, вот эта сила! Они юлили, мелькали среди обломков, всюду слышались их радостные полные жизни голоса. — Ах, милые вы мои! Заблестевшими глазами вымолвил Ефим и, схватив чумазого сероглазого мальчонку, одетого в мамкин шушун и в батькины сапоги, прижал к сердцу. «Родной ты мой стрижанок, жаворонушка мой!» Из фабрики выбежали мастеровые и стеной двинулись на незваных гостей. Но осмелевшие старухи не хотели уходить. Они теперь толпились у развороченного котла и хихикали. Среди них высился старец Пафнутий. Он тыкал посохом в топку и рычал. — Чуете, адским смрадом несет! Дьяволище тут! Мирона было и горько, и смешно. Он не растерялся от взрыва, все было впереди. Его не пугала работа. Таков удел всех пытливых людей. Не сразу Москва забелела, не сразу все в руки дается. Он подошел к отцу, обнял его. — Не горюй, батя, свое возьмем. Перехватив горестный взгляд отца, Мирон вдруг озорно крикнул толпе. — Эй, люди добрые, спасайся, кто может! Зараз еще тарарахнет! Мигом все успокоилось. Будто вихрь пронесся, прошумел и стих. Озираясь, молчаливо и торопливо убирались со двора кликуши и старцы. — Эх, тьма египетская в бутылочке! — вдруг улыбнулся Ефим и махнул рукой. — Погоди чуток, наладим машину, и загудит она по чугунным рейкам. — Эх, любо-дорого! Повеселев, он сказал сыну. И то, слава богу, что живы остались, и народ не покалечили. Усталые и взволнованные отец и сын прошли в мастерскую. Один за другим от станков стекались к ним мастеровые. Тяжело было старому механику смотреть им в глаза. — Ну как, братцы, что скажете? — глухо спросил он. Вперед выбрался слесарь Макеев, крепыш с густыми темными волосами, забранными под ремешок. Он вытер руки о передник, поднял на Ефима умные глаза. — А так, скажем, давай дальше. Сегодня не вышло, завтра осилим. Поглядим, кто последним возрадуется. Будет и на нашей улице праздник, Ефим Алексеевич. В ту самую пору, когда Черепановы обдумывали ладить новый котел, Киржаки во главе со скетником пофнутием отправились к дому механика. С причитаниями, вздохами они шумно ворвались в светлую горенку и обступили Евдокию. Жонка побледнела, в отчаянии опустила руки. С Ефимом худое сотворилось. Что молчите? умоляюще спросила она. Костлявые желтоликие кержачки иступленно заговорили. Жив, жив! Что ему станется, твоему ироду? бес с грохотом убег и железки подковки свои растерял. Бог силен. Не хочет Господь губить праведные души. Возвысив голос, изрек старец. Евдокия, убереги их от напасти. Ведомо тебе, что они бесов тешат. Без покаяния умрут, и душа уйдет прямо в лапы к дьяволу. Голос его звучал предостерегающе торжественно. Большие свинцовые глаза вдруг зажглись безумием. — Слушай, слушай! — закричали киржачки, подталкивая жонку к старцу. — Беда грядет от затей Ефима! Птица на лету сгибнет, куры перестанут нестись от всего дьявольского шума и дыма! Отговори строить машину! — Не трожь! — Сурово перебила старух Евдокия. — Не голди, не базар тут! И ты, отец, не грози карой! Бог и без тебя распорядится! Она неустрашимо встретила взгляд фанатика. «Не стращай! Черепановский корень не из трухлявых, не сломишь!» «Ты что же, против старца?» — зашумели кержачки. «Молчи!» — насупилась Евдокия. «Я в своем дому. Добрые люди без шумства входят в избу соседа, а вы что? Где пристойность?» «Ведомо вам, Жонке, что муж есть глава семьи. Его и слушать надо!» Старец с дрожащими руками теребил бороду, молчал. Евдокия резко сказала. Умен мой, Ефим, оба с миронкой к свету тянутся, а вы их в ночь зовете. Стыдитесь. Ух дева, лица, замолчи! Убью посохом! Не утерпел и пригрозил скитник. Жонки прочь отсюда! Тут щерь вавилонская! Он раздвинул толпу и пошел к порогу. За ним, перекликаясь, потянулись женщины. Ах, Дуня, и в девках ты озорная была, и по сю пору не угомонилась! укорила старуха с кержатского конца. — Ты бы подластилась к Ефиму, ведь муж! — Уйди, не терзай меня! — отозвалась Евдокия и ушла за холщовый полог. Невестки не было дома. Жонка всплакнула. Не о том она горевала, что кержачки ругали ее, кручинилась она о другом. Выдержат ли муж и сын тяжелые испытания? Вечером она по-праздничному убрала стол. Садясь за трапезу, Ефим понял, что жена все знает. Она подкладывала сыну лучшие куски и смотрела на него с особой нежностью. «Ешь, сынок!» В голосе ее разливалась такая сердечная теплота, что Эфим не утерпел и сказал. «Что ж ты нас не ругаешь? Ведь многие не верят в нашу затею, особо кержаки. Кержаки они всегда так. Строги!» Сдержанно ответила она. «А ругать вас ни к чему. Небось на душе мука?» «Мука!» — признался старик. Руки опускаются, мать, когда подумаешь. По совести сказать, пал духом. Вот это зря. С тихим укором отозвалась она. Ты, домиронка, только и радость у меня. И радость та идет от ваших дел. Подумай, Ефимушка, работенка-то ваша непростая, дивная. Вы, ужар птицы, золотое перышко похитить задумали. И в добрый час. А тем огоньком вы озарите темноту нашу. И кержатский конец, и всех людей. Великая сладость в таком труде, родные мои. Ныне несмышленыши убоялись, а завтра славить будут. Дивный, идущий от сердца труд никогда не пропадет. От него вся наша радость идет. Речь с звучала тепло, просилась в душу. Незаметно отходили и таяли под теплым дыханием сочувствия и одобрения все дневные невзгоды и треволнения. «Спасибо, мать, тебе». за доброе слово, — дрогнувшим голосом сказал Ефим и взглянул на сына. Миронка улыбнулся. Глаза его без слов говорили. — Видишь, какая у нас матушка! Она сама золотое перышко. Всякую печаль добрым словом живо смахнет. В июне 1834 года повыдчик выиской заводской конторы Кирилка Королёв. В двухседмичной рапортичке доносил любимого о том, что вновь строящийся пароходный дележанец с успешностью от оканчивается, который уже частовременно в действии опускается, через что успех желаемый показывает, и еще некоторые члены у него перестраиваются, где своих рабочих находилось до девяти человек. Новый котел Черепанова изготовили с еще большей тщательностью. Мирон несколько раз делал чертежи механизмов, но отец браковал их. Сын не обижался. Опыт показал, что котел долго нагревается, а паров дает недостаточно. — Слабосилен будет, — рассматривая эскиз, говорил сыну Ефим. — Тут надо так, чтобы котел быстро нагревался и топливо шло помене. А главное, чтобы паров — могучая сила. Вместе с Мироном они долго разглядывали поврежденную топку. Снова водрузили сверженную трубу на старое место. Жгли горючее и наблюдали, что творится в топке. Жар вместе с дымом быстро уносил в трубу. «Видишь», — показал сыну Эфим, — «небушку отапливаем, а нет». Много ночей не спали они. Черепановым казалось, что вот догадка где-то близко, но пока она ускользала от них. Отцветала весна, отшумели талые воды, Леса наполнились буйной жизнью, ликованием, брачная пора была в полном разгаре. Парами собирались звери, птицы, отгуляла от металла икру рыба в холодных горных речках. По ночам из-за крутогорья вставал такой ясный месяц, что все казалось облитым золотым сиянием. Отбушевал май, подошел июнь. Мирон томился от бессонницы. Он вышел на крылечко подышать ночной прохладой. На дворе лежали густые тени от заборов, кустов и строений. В зеленом потоке лунного света пробежала кошка с фосфорическими глазами. Тишина плыла над горами, лесами, прудом, над Тагилом. В долине горизонте вспыхивали зарницы. Где-то за горами гремела гроза. Там сейчас со скал низвергались бушующие потоки, шумели вековые бары. И темное небо из края в край озаряли зигзаги молний. Зигзагами, зигзагами. А если... Внезапная догадка осенила Мирона. Он вскочил и заходил по двору. Мозг лихорадочно работал. Да чего же все просто. И как только он раньше не догадался. Надо увеличить число домогарных трубок, и тогда... Тогда тепло не убежит сразу в трубу. Пары станут возникать быстрее, будут уплотняться и набирать силу. Он тихо прошел в избу и разбудил отца. Ефим в одном белье, крадучись, вышел во двор. Отец встревоженно посмотрел на сына. Опять что случилось? Надумал батя, как добыть скорее пар. Вот, гляди сюда. Стоя среди двора, на залитой лунным светом площадке, Мирон стал рисовать на земле схему парообразовательных трубок. — А сколько? — тихо спросил отец, и, присев, стал рассматривать рисунок. — Это как дело покажет, — отозвался Мирон. Оба на четвереньках ползали по двору. Бородатый Ефим походил на ребенка, занятого увлекательной игрой. Он то пригибался к земле, разглядывая чертеж, то приглушенно спорил с сыном. Мирон суетился, рисуя чертеж на земле. Они не заметили, как на крылечко вышла Евдокия, покрытая стареньким салопом. Она долго, молча смотрела на странную игру. Что вы тут робите? Сдурели, и старый, и малый, сукаризной сказала она. Ефим проворно вскочил и смущенно отозвался. На ветерок вышли, да залюбовались. Месяц-то какой? Посеребрился. Она покачала головой. Шли бы лучше спать. Дня для вас мало. Все спорки до работа, и умирать некогда будет. — А мы умирать и не собираемся. — Жить будем, да радоваться, — весело ответил Ефим. — Иди, матка, мы сейчас. Ночь прошла в раздумье. Хотелось скорее начать в мастерскую работу. И как только месяц закатился за гребни гор, а на востоке заолела заря, Ефим появился у постели сына. — Поспешим, Миронка! По дворам на гальянке и в кержатском конце голосисто кричали петухи. Над прудом тянулись белесые космы тумана, веяло прохладой. В мастерской еще никого не было, а Черепановы уже принялись за работу. День за днем они трудились над конструкцией парового котла и добились своего. Они увеличили число дымогарных трубок до восьмидесяти. Котел поставили на раму, подвели колеса. Мастеровые залюбовались новой машиной. Ее поставили на колесопроводы среди двора, и сухопутный пароход ждал испытаний. Был он более двух аршин длиною. Под котлом, обшитым деревом, диаметром около полутора аршин, располагались два цилиндра паровой машины, действующие на колеса. Надо всей этой конструкцией спереди возвышалась непомерно высокая труба а позади на площадке место для машиниста. Когда Черепанов становился на площадку, он на полтуловища возвышался над котлом, так что видел и машину, и путь перед ней. Сухопутный пароход не походил на ракету Стефенсона и превосходил ее по силе. Но вот беда. Пароходка двигалась только вперед. А как пустить ее обратным ходом? Снова начались муки. Снова отец и сын часами присматривались к механизмам. — Что двигает? — Пар. — Выходит, надо заставить пар идти в другую сторону. И тогда колеса побегут назад, — раздумывал Мирон. Он долго возился над приспособлениями, пока не добился своего. В августе сухопутный пароход стоял среди двора под ярким солнцем и ждал пути. в двухседмичной рапортичке о работах по Тагильскому заводу сообщалось. «Пароходный дележанец от стройку совершенно окончен, а для ходу одного строится чугунная дорога, и для сохранения дилижанца отстраивается деревянный сарай». Черепановы ждали подвоза с Верхнесалдинского завода чугунных реек, чтобы начать возведение дороги к руднику. Тем временем они испытали машину, и обучали молодых механиков управлять ею. Этой порой в Нижний Тагил прибыл странствующий профессор, инженер Венского политехнического института Франц Антон Риттер фон Герснер. Он побывал в Казани, проехал на Урал, посетил белорецкие заводы, Златоуст, Кыштым и добрался до Демидовского горного гнезда. Иноземец интересовался литьем металла, рудной добычей, но, прослышав от любимого об изобретении Черепановых, упросил управляющего допустить к осмотру пароходного дилижанса. Любимов поколебался, помялся, но согласился. В сопровождении приказчика Шептаева они отправились пешком к Черепановской фабрике. Высокий худой австрийец журавлем вышагивал пополю, щурил близорукие глаза, поминутно утирал пот и жаловался. «Сибирь — холодная страна. А почему летом тут такая жара?» «Так уж самим Господом заведено», — подняв хитренькое лисье лицо, ответил Шептаев. «По-русскому, значит, вкусу в полной мере. У нас зима, так по-доброму зима. Мороз трескучий, бодрый, кровь жжет, лицо румянет, Опять же и снега, бачка, как перины пуховые. Ну, а летом, что верно, то верно. Жара!» — И то весьма хорошо. По русской пословице «пар костей не ломит». Вот и выходит, живем здорово и крепко. Любимов строго посмотрел на приказчика и тот умолк. — Пожалуйте по сей дорожке мимо березок, вон к тому забору, там и машина, — любезно показал управляющий. Герстнер хорошо понимал по-русски, но говорил с акцентом. Черепановы издали заметили любимого. и вышагивающего рядом с ним долговязого человека. «Батя, к нам идут!» — крикнул Мирон. «Ну и пусть идут!» — спокойно отозвался Ефим, продолжая работать. Во дворик вошли управляющие и Герстнер. Любимов шумно поздоровался. «Здорово, хлопотунчики! Вот ученого привел, делами вашими он заинтересовался!» «Милости просим!» — сдержанно поклонился Черепанов. Австриец с любопытством разглядывал механиков. По виду простые мастеровые, в кожаных запонах, в козловых сапогах, без шапок, но волосы аккуратно сложены под ремешок. Оба коренастые, рубахи на мускулистых грубых руках закатаны до локтей. — Господин Герстнер из Вены прибыл, полюбопытствовал! — заскочил вперед Шептаев. — Покажи-ка свое рукоделие. Отец и сын переглянулись. Мирону вспомнилось путешествие в Англию, где его не допускали и близко к машинам. Ефим нахмурился. — Что ж, можно, — сухо ответил он, — машина вся перед вами, любуйтесь. Бывалый Ефим быстро понял, что иностранец хорошо разбирается в механике, и беспокойство за судьбу своего изобретения овладело им. Однако он и виду не подал, а взобрался на площадочку для машиниста и показал действие сухопутного парохода. Герснер изумленный, стоял перед машиной. — Можно взглянуть чертеж? — заискивающе посмотрел он на управляющего. — А мы без чертежей робили, — отрезал Черепанов. — То есть как? — удивленно уставился на механиков иностранец. — А так, вот этими руками, — сурово пояснил Ефим. Чертежам мы не обучены. Мы во все домыслом доходили, что к чему. Не может этого быть, — еще более удивился Герстнер. Он подошел к машине и стал внимательно ее разглядывать. Сняв перчатки, он ощупал каждую деталь. Улыбка не сходила с его лица. Он заглянул и в топку, в которой ослепительно сверкал раскаленный уголь. Время от времени он отрывался от машины и задавал вопросы. — Вот у меня главный мастер, — показал глазами на Мирона отец. Мирон простодушно почесал затылок. — Да я, бачка не мастак говорить, — простецки сказал он. Дерснер насквозь видел этого с виду простоватого, но умного и сдержанного мастерового. Он спросил Мирона, — Сколько лошадиных сил ваша машина? — А так полагаем, если ко времени повозки для руды подоспеют, всю ушковскую конницу заменим, — уверенно ответил молодой Черепанов, и в серых глазах его заиграли веселые огоньки. — Что такое есть ушковская конница? Единица меры? — изумленно уставился Герстнер. — Сила, давления и пара на квадратный дюйм внутри котла. Хлопая ладонью по тесовой обшивке, поинтересовался иностранец. — Вот этого не могу узнать, — развел руками Мирон. — До этого не додумались. Герстнер пожал плечами. Он насмешливо посмотрел на любимого и спросил. — Вы пробовали этот сухопутный дилижанс? — Колесопроводы еще не подоспели, — угодливо ответил управляющий. — Но, так думаю, все будет хорошо. — Не знаю. Полагаю, машина это не потащит груз. Чуганная дорога — хорошее дело, но по ней надо лошадь отпускать. Это очень выгодно. Молодой человек сказал заменит конницу. Но зачем и к чему? — спросил Герстнер. Он слез с площадочки, вытер о белый платок руки. Кое-что он угадал в устройстве машины. Но самое главное — мощность ее осталась невыясненной. Профессор догадывался, что молодой крепостной механик Не такой простак, каким он прикидывается. Ви, ваш папаша, чудесный мастер! Покровительственно похлопал он по плечу Мирона. Кое-что тут есть, но сомневаюсь, что паровой дилижанс будет столь полезен. Он не сможет тащить груз. Он улыбнулся холодной улыбкой и любезно предложил любимому: Можно возвращаться. Управляющий засуетился и, показывая на подоспевший экипаж, предложил: «По жаре ходить тяжело. Разрешите довести. Герстнов забрался в экипаж. Любимо сел рядом. Приказчик Шептаев остался на фабрике. Иностранец учтиво махнул черепановым шляпой, и коляска скрылась в облаке пыли. «Ты что-то не в духе, Ефим Алексеевич?» — недовольно заговорил приказчик. «Немного немца обидел и про господ Демидовых доброго слова не сказал». А подумай, чьим иждивением и по чьим мыслей сей дележанец устроен. Рвением и волею господ Демидовых. Что ж ты опростоволосился? Даже чертежей не показал. — Отстань! — сердито оборвал его Черепанов. — Не тебе судить меня. Он круто отвернулся и пошел в мастерскую. Шептаев покрутил головой. — Скажи, какой строптивый. Ну, — Но погоди, мы тебя еще обратаем. Он хмуро посмотрел на Мирона и поплелся вслед за коляской. На уральских заводах издавна повелось, каждая рабочая семья имела коровенку и покосы. В Нижнем Тагиле так пестовали и приучали к суровому краю свою кормилицу, что за долгие годы вывели невиданную на камне выносливую, непривередливую породу. Коровы-тагилки на всем Урале славны. Когда наступала сенокосная пора, приходил долгожданный праздник. Работа на заводе останавливалась на месяц-полтора, и все от мала до велика переселялись на покосы. В поемных и лесных лугах строились балаганы, шалаши, и начиналась страда. И как легко и привольно дышалось в лугах после дымного завода. От зари до зари в лугах раздавались оживленные голоса, песни, смех. Только совсем дряхлые старики до да старухи оставались на печи. Все живое тянулось на покосы. Никакими силами не удержать было в эту пору тагильца в полутемном цехе и в угрюмом забое. Черепановым пришлось все забыть. У них наступила своя страдная пора. К середине августа на Высский пустырь подвезли смолистые шпалы, а с верхнесалдинского завода доставили чугунные рейки. Под навесом стояли готовые фургончики для перевозки руды. в дни когда в пойме тагилки реки звенела коса на поле раздались другие звуки копачи равняли трассу и укладывали сосновые пластины плотно к земле а на них тянули колеса проводы прикрепляя их к дереву коваными гвоздями чугунные грибообразные в разрезе рейки отлитые по образцу фроловских выглядели массивно и радовали душу черепанова вот она путь дорожка — восхищенно думал он. — Дождались-таки. Мирон работал с рвением. По его лицу струился пот. Солнце нещадно жгло землю. Раскаленный воздух реял над полем, и все предметы принимали в нем зыбкие очертания. Провешенная линия протяженностью в четыреста сожений уходила вдаль. Вешки расплывались в горячем воздушном потоке. Однажды к полудню из-за горы Высокой выползла черная туча. Блеснули молнии и загрохотал гром. По равнине пробежал порывистый ветер, поднял воронки пыли и, кружая их, понес вдоль трассы. Вслед за этим на горячую землю упали первые тяжелые капли дождя. Они запрыгали, как ртутные шарики, обволакиваясь песком. Дохнуло свежестью, и скоро набежали спорки, косые струйки дождя. Давно не было такой грозы. Гремело всюду. В горах, в барах и на потемневшем пруду. Гудела земля. Под вихревым напором шумели и скрипели деревья. Но звонче всего гудели проложенные рейки. Беспрестанно сверкали молнии, гремел гром. Казалось, земля раскалывается на части. Глядя на увлеченных работой Черепановых, никто не ушел с дорожки. Ливень не в состоянии был прогнать людей. мокрые, возбужденные. Они укладывали шпалы. Постепенно уползла туча, вслед за ней над полем пронеслись последние косые потоки дождя. И как бы на прощание от края до края горизонта ослепительно блеснула зигзагообразная молния, ударил и рассыпался гром. Чудовищной невидимой силой разбросала по полю сложенные чугунные проводы. И гроза, как укрощенный зверь, стихая, смолкла в горах. Дождь утих, брызнули солнечные лучи над заводским прудом, упираясь одним концом в заливные луга, а другим в киржацкий посад засверкала радуга. Запели птицы, повеселели травы, заблестела изумрудами близкая березовая роща. Шлепая по лужам босыми ногами, через поле бежали женщины и ребятишки. — Против бога пошли! Гляди, как шибануло! — кричали киржачки. Никто на них не оглянулся, каждый делал свое дело. Ефим еще старательнее забивал гвозди, легонько позванивали рейки. Мокрый и веселый Мирон, завидя старух, вскочил и закричал озорно. — Чего раскричались, милые? Это Господь Бог послал с небес кузнеца для прокладки проводов. Чуяли? Морщинистая сгорбленная бабушка с клюкой в руке постучала по рейке, уселась рядом на шпалы, и горько заплакала. «Чего ты, голубушка?» ласково, не злобясь, спросил Ефим. Она взглянула на механика зоркими глазами и, улыбаясь сквозь слезы, призналась. «Сама вот не знаю, как быть. То ли радоваться, то ли плакать. А ты поплачь и порадуйся за всех нас», присоветовал Мирон. «И то верно», — согласилась старуха. «Приходил с покосов ушков, все стращал». Гляди, через поле змей пойдет. А как шибанула, ну и подумала я. Расказнил господь грешников. ан нет целехоньки. Выходят, для прилику поворчал и смилостился, Ну как тут быть? Она подперла щеку кослявой рукой и умильно посмотрела на Ефима. — Эх и постарел ты, Алексеевич. Гляди, паутинки в бородушке засветились. Господи, как скоро времечко летит. Словно красное летечко проходит. — А ты не сердись, мы ведь бабы. Что наставник скажет, ту погудку и тянем, — сказала она добродушно. — Скоро ли твой, Змей Горыныч, за рудой полетит? — Теперь скоро, — миролюбиво ответил Черепанов. Солнце снова жарко пригревало, от одежды валил пар. Мирон с размаху ударил по рейке и засмеялся. — Поет, чугунная душа, радуется. Воздух стал чист и прозрачен. Постепенно угасла радуга. Только кудрявые березки все еще сверкали крупными каплями влаги. Бодро и хорошо работалось. Аккуратный повытчик выиской конторы в очередной двухседмице сообщал в Нижний Тагил. «Прочие постройки по случаю страдного времени все остановлены, кроме как некоторые переправки происходят у пароходного дилижанса. и строится для оного чугунная дорога по Высскому полю, где и обращается рабочих своих до двадцати шести человек. Сухопутный пароход был построен. Он стоял среди два раза высоким забором. Возвышалась длинная труба, сверкали бронзовые части. Отец и сын много раз проверяли, осматривали его и целыми часами любовались своим детищем. Исполнилась их мечта. Много мучительных дней и беспокойных терзаний осталось позади, однако и сейчас Черепановых не покидала тревога. Отец и сын скрывали ее друг от друга. Машина ждала последнего испытания. Отец волновался главным образом за сына. — Пойдет она, волю принесет Мирону. Ему еще много жить и работать, — с надеждой думал Ефим Алексеевич. Последнюю ночь перед испытанием он не сомкнул глаз. Ворочаясь, все думал о сухопутном пароходе. В глухую полночь, когда все уснули, старый механик неслышно поднялся с постели, быстро оделся и босой вышел из домика. Стояла ясная сентябрьская ночь. Над Тагилом сиял месяц. В старом Демидовском парке, залитом призрачным светом, тихо шелестели деревья. С гор лился свежий ветер, а в низинах клубился туман. Черепанов медленно побрел по улице. В темном небе мигали частые звезды, осень напоминала о себе, то зашуршит под ногами палый лист, то обдаст холодной крупной росой задетый кустик. Тихо. Только на гольянке в низеньких оконцах мельтешат три огонька, да лениво перебрехиваются псы. Темным шатром впереди возвышается гора высокая. Сердце застучало учащенно. Вот и забор, а за ним машина. Ефим Алексеевич бесшумно подходит к воротам и, томясь, молчаливо стоит перед ними. Он вглядывается в щель, видит залитый лунным светом двор, посреди которого, опершись на палку, стоит старый дед Потап. Опустив голову в бараньей шапке, он добродушно разговаривает с кудлатым псом. ты да я старина две живые твари тут глухо рассуждает старик а кто в трубе сидит ты не разберешь может бес, а может разум пес лохматко повизгивает трется о ноги старика ветер проносит облачко на мгновение закрывает месяц а затем снова все сияет красистые травы лужи с водой заводской пруд но приятнее всего изумительнее всего кажется ефиму Убегающая в зеленую дымку чугунная дорога. Завтра по ней пойдет сухопутный пароход. А сердце колотится сильнее. Знает Ефим Алексеевич, что все добротно сделано, все пригнано и много раз испытано, но тревожные мысли не дают покоя. Дед Потап зевает и говорит псу. «Большой разум имеет рабочий человек. Он и горы рушит, и диво дивное творит». — Эх, лохматка, оберегаем мы с тобой, может быть, такое, отчего простому человеку светлей станет жить. Пес вдруг почуял человека и разразился хриплым лаем. Старик встрепенулся и закричал. — Эй, кто тут бродит? Проходи далее, стрелять буду. — Дед, открой-ка, — отозвался Черепанов. Собака пуще залаяла. Сторож засуетился, подошел к воротам и брякнул запором. «Проходи, проходи!» — ласково позвал он механика. «Ты что же, Ефим Алексеевич, полуночничаешь?» «Не спится, дед. тревожным на душе», — признался механик. «Сам понимаю, милок. Дело такое, чуешь, выходит. На всю Россию, на весь свет чудо откроешь. Я и сам чуток не в себе. Дивно. Ну, иди, иди. Погляди на свое детище». Чтобы не смущать Черепанова, он отошел к воротам, присел на скамью и стал заправлять трубку. Потянуло махорочным дымком, дед крякнул и задумался. Ефим Алексеевич долго ходил вокруг своей машины, всматривался в нее, улыбался и ласково гладил металл шершавой рукой. Пароходка казалась ему живым существом, частью его души. Если бы поблизости не сидел дед Потап, Черепанов непременно сказал бы ей два-три хороших слова. Он поднялся на площадку машиниста, погладил отливающие синевой стальные рукоятки и не удержался, прошептал. — Эх, сивка-бурка, вещая каурка, выручай. Старик выкурил трубку, подошел к Черепанову. — Все, не налюбуйся, вся еще тревожишься, Ефим Алексеевич. — Это милок, хорошо. Очень хорошо, когда человек тревогу на душе задело свою носит. — к ты спать. Завтра весь день какой, — напомнил он. — Вишь, стоит, словно сил набирается, — кивнул он в сторону машины. — Эх ты, Змей Горыныч, — добродушно сказал он. Оба они еще долго стояли и любовались сухопутным пароходом. — Ну иди, иди, — заторопил старик-механика. — Иди и усни, чток. Черепанов тихо побрел к дому. Все так же ярко светила луна. Он осторожно скрипнул калиткой, и навстречу ему с крылечка поднялся сын. Отец слегка смутился, но сказал ласково: Ну, Мироншка, готовься, завтра поведешь пароходку. Нет, батя, машину вести тебе, сердечно отозвался сын и проникновенно посмотрел в отцовские глаза. Он без раздумья уступал честь отцу. — Не спорь, сынок! — перебил шепотом Ефим Алексеевич и посмотрел на оконце. Не проснулась бы нинароком старуха. Мирон догадался о тревоге отца и сказал тихо. — Ты думаешь, она спит? — Да матушка больше нашего тревожится, только виду не подает. — Батя, повесели ты материнское сердце, веди сам машину. Отец тихо вздохнул и стал подниматься на крылечко. «Эх, ночка — вдохновенно прошептал он и скрылся в сенцах. Мирон тихо пошел за отцом. Словно заговорщики, они неслышно разделись в потемках и улеглись. Пропели первые петухи предвестники утра, а старый механик все еще не спал. В окон со зеленовато мутным потоком вливался лунный свет и растекался по дорожке. Распахнулись настежь ворота, и прямо от них стрелой уходила чугунная дорога. У навеса стоял, дымясь и шумно вздыхая курчавым паром, сухопутный пароход. Вдоль колеса проводов колыхалась шумная пестрая толпа, в которой суетились не только свои Демидовские, но и пришлые люди из окрестных заводов и горных селений. Прибрели серые, мхом поросшие старики. Из дальних скитов кержаки привезли старицу Марфу. У коновизей позванивали бубенцами кони, выстроились в ряд экипажи, бегунчики, таратайки, все заводские конторы опустели. Управляющие, приказчики, повыдчики, полицейщики во главе со становым, усатым заплывшим жиром и львом толкались у машины. Ждали появления Александра Акинфича Любимого. На дорогу, которая тянулась рядом с чугункой, Высоко неся голову, оглашая поля ржанием, вымахнул запряженный в легкий тарантас серый в яблоках жеребец. Кожа на нем отливала серебром. В тарантасе, в синей поддевке и в картузе важно сидел Климентий Ушков. Вытянув длинные руки, он придерживал иноходца. В толпе залюбовались ушковским выездом. — Огонь, конь! — хвалили опытные канагоны серого. Прыдчей и легче его нет на всем белом свете. А Ушков все больше горячил лихого. Конь дугой выгибал лебединую шею, высоко выбрасывал ноги, горцевал. В толпе женок с киржатского конца с умилением глядели на породистые животные. Святая скотинка! На таком сам Егорий, небось, скакал. Ах, бачки, резвый бегунок! Среди женок выделялась сухая высокая старица Марфа. Она держала в руках что-то, накрытое белым редном. Сурово сжав тонкие губы, скитница мрачно смотрела вдоль чугунной дороги. Мирон стоял на площадке машиниста. Отец и мастеровые держались подле фургонов, прицепленных к машине. Солнце поднялось высоко, когда на дорожке заклубилась пыль, и показался экипаж управляющего. «Едет, едет!» — загомонили в толпе. Все пришло в движение. Толпа растянулась вдоль пути. Засуетились полицейщики. К Черепанову подбежал Становой и предупредил густым голосом. — Так и знай, перво-наперво своих мастеровых повезешь, других не дозволю, не допущу. — Ладно, будет по-вашему, — спокойно ответил Ефим и крикнул деду Потапу. — А ну-ка, служивые, повести народ. Сторож с флажком в руке и егерским рожком в другой важно откликнулся. «Будет исполнено, Алексеич, в точности!» Он вышел в распахнутые ворота и зашагал по шпалам. Старик торжественно размахивал флажком и время от времени трубил вражок. «Стерегись, братцы, сейчас помчит! Сторонись!» — просил он мужиков и женок. «Наш конь такой, без удил бежит! Не дай бог, потопчет!» — шутил он и зорко поглядывал на колеса проводы, все ли на месте. От его хозяйского взгляда ничто не ускользало. Ровно, спокойно, словно темные змейки, отливаясь синью, тянулись рейки. Дед Потап, поторапливаясь, утирая пот, прошел до тупичка и повернул обратно. На дорожке, навстречу ему, играя и резвясь, шел Ушковский находится Клементий Константинович выпучил на сторожа серые глаза и рассмеялся в лицо старику. — Ты что, как архангел трубишь? «Не надеешься на черепановское диво?» Дед хитро прищурил правый глаз, стрельнул взглядом и прокричал. «Отпиваю отходную твоей коннице!» Ух и бы его ушков кнутом, если бы не волновалось кругом людское море. Только и крикнул вдогонку вестнику. «Счастье твое, старый снегирь, что народу много!» Дед лихо подошел к воротам и махнул рукой. Айда, Давай!» Любимо с дочкой Глашенькой уже стоял у машины. Завидя Потапа, он улыбнулся. «Гляди, какой шустрый! Без деда пропадать тебе, Ефим Алексеевич!» С легкой шуткой сказал он и вытащил белый платок. «Ну что ж, господа механики, покажите-ка нам свое чудо-юдо!» Он взмахнул платочком. Слесари, плотники, мастерки... Все живо повлезали в фургончик и закричали «Подбавь жару!» Мирон подбросил угля в топку. Дымок из трубы стал гуще. Дохнула белым облачком пара и вдруг засвистел гудок, воя и переливаясь всеми оттенками своего сильного певучего голоса. И так радостно было это пробуждение новой могучей силы. Многие перекрестились. снял шапку и Любимов, а за ним — приказчики и все служащие. Вот оно как! Да чего зелен! — радостно выкрикнул дед Потап и весь засиял. — В добрый путь, Мирон Ефимович! — напутствовал механика, управитель завода. Сухопутный пароход вздрогнул, двинулся с места и плавно полигоньку покатился по чугунным рейкам. Чем дальше отходил он от мастерской, — тем быстрее набирал силу, ускоряя ход. «Ура!» — загремело в толпе. Мастерки, горщики, литейщики, канагоны замахали шапками. «Ура!» — радостно кричали они, пытаясь бежать за машиной. Но она все быстрее и быстрее уходила вперед. Над полем потянулся дымок, искры сыпались, словно из пасти сказочного чудовища, а Мирон для большего шику еще раза два дал пронзительный свисток который подхватили горные дали. «Змей! Змей Горыныч!» Загласили бабы из кержатского конца и вытолкали на дорогу скитницу Марфу. Она сбросила белую холстинку и с иконой на груди стала посреди колесопроводов. Мрачными непреклонными глазами смотрела скитница на приближающееся к ней чудовище. «Свят! Свят! Сгинь, сатана!» истово крестилась она. а машина, распуская хлопья редкого пара, гудя, мчалась вперед. Вот она близко, совсем рядом, и дрогнуло сердце суровой скитницы, словно ветром ее сдуло с о дорожки. Она со страхом отступила перед новой побеждающей силой. Другие старцы взяли из ее рук икону и, поддерживая скитницу под локотки, повели прочь. Мирон держался спокойно, уверенно. прислушиваясь к ровному дыханию машины. Позади вдруг закричали в толпе. Он покосился и увидел. По дорожке вдоль трассы горячил своего серого ушков. Он рвал вожжи, визжал, судил жеребца, падала кровавая пена. и Донес И-и-и-и! — пронзительный надрывный крик. Механик не повернул головы, перевел рычаг, и послушная машина пошла так, что в ушах засвистел ветер. Крик позади смолк. Замедляя перед тупичком ход, Черепанов оглянулся. Там, вдали, опустив голову, ехал Ушков. Когда механик дал задний ход, машина пошла так же плавно и ровно. Каждое движение хозяина она исполняла точно и скоро. Поравнявшись снова с Ушковым, Мирон не рискнул его окликнуть. Жалко было тревожить старика. Но Клементий Константинович сам окликнул механика. «Поздравляю с победой! Будь здрав, Мирон Ефимович!» И, печально опустив голову, подумал. «Да, видать, другие времена пошли. И новые денечки требуют иных песен». Сухопутный пароход тихо вошел в ворота и стал на исходном месте. На сей раз в фургончик усадили управляющего с дочкой. Забрались приказчики, старики и сам Становой. На площадку машиниста поднялся Ефим. У всех захолонуло сердце, когда машина тронулась. Она шла ровно, ритмично постукивая колесами о чугунные рейки. Клубился порог, вдоль полотна размахивали платками, кричали что-то веселое, глаза у Глашеньки заблестели, лицо разрумянилось. Она прижалась к отцу и прошептала. «Как хорошо, батюшка!» Отец думал о другом, что дешевле, сей дилижанс или конница Ушкова. Депозна Черепановы катали народ. И только когда над лесом стал погасать вечерний закат, Ефим вспомнил про жену и позвал ее на машину. — Прости, — огорченно проговорил он, — сколько трепета на сердце было! — Сама знаю, — тихо отозвалась она, — и проворно полезла в фургончик. Сердце ее ликовало. Замерцали первые звезды, народ нехотя расходился. Навсегда ему запомнился этот день. И как его забыть, когда в этот день в России появилась железная дорога, Тагильская, по которой побежал первый русский паровоз? Черепановы не знали, что в эту самую пору на западе За границей спорили о целесообразности построения подобных дорог. Доминик Франсуа Араго, знаменитый французский физик, астроном и политический деятель, высмеивал передовых людей, которые думают, что два параллельно положенных железных прута могут преобразить гасконские равнины. От уральских гор до гасконских равнин Франции далеко предалеко, и высмеивание французского ученого не дошли до России. А если бы и дошли, то все равно не помешали бы замыслам Черепановых. Слишком велика была их вера в свои силы. Непреодолимым препятствием к осуществлению мечты их стало другое — царская Николаевская Россия.